На руле стоит один из наших французов, а этого, пожалуй, придется швырнуть за борт, сказал Стюарт. Да, так будет вернее всего, согласился капитан Фурно. Но такого я не мог стерпеть. Никакие соображения не заставят меня равнодушно смотреть, как убивают беззащитного. Капитан Фурно с большой неохотой согласился пощадить Бёрнса, и мы отнесли его в кормовой т р ю м под каютой. Там его положили среди тюков. Манчестерской мануфактуры. Нет смысла закрывать люк, сказал капитан Форно. Густов, скажи мистеру Тернеру, что мне нужно поговорить с ним. Второй помощник ничего не подозревая вошел в каюту, его мигом связали как Бёрнса и во рту у него оказался к л я п Потом его отнесли вниз и положили рядом с его товарищем. Крышку люка закрыли. И этот рыжий болван вынудил нас поторопиться, сказал капитан. И мне пришлось раньше времени открыть карты. Однако особой беды тут нет. Это не нарушает мои планы. Керван, выкати для команды бочонок рома и скажи, что капитан просит выпить за его здоровье по случаю перехода экватора. Они ничего не заподозрят. Наших ребят собери у себя в камбузе, и мы проверим, все ли готовы к делу. А теперь, полковник ж е р а р с вашего разрешения. Мы продолжим игру. Да, такое не забудешь до самой смерти. Этот железный человек тасовал и снимал карты, сдавал и делал ходы, как будто сидел в своем излюбленном кафе. Снизу доносились нечленораздельные звуки, которые издавали оба помощника, черты были заткнуты к л я п а м и из носовых платков. Наверху, под свежим ветром, который гнал нас вперед, скрипела оснаска т и гудели паруса. Сквозь плеск волн. И свист ветра, мы слышали дикие крики английских матросов, которые радовались откупоривая бочонок с ромом. Мы сыграли партии шесть, после чего капитан встал. Ну теперь они, пожалуй, готовы, сказал он, вынул из ящика два пистолета и протянул один мне. Но мы могли не бояться сопротивления, так как сопротивляться было некому. Англичанин в те времена Будь то солдат или матрос, закоренел в пьянстве. Без вина это был бравый, добрый малый, но стоило поставить ему выпивку, и он буквально терял рассудок. Ничто не могло принудить его к воздержанности. В полумраке матросского кубрика мы увидели команду черного лебедя: пять бесчувственных фигур и двое безумных, которые орали, ругались и распевали песни. Стюарт принес моток веревки. И мы с помощью двух французов, третий стоял на руле, связали пьяных и заткнули им рты, так что они не могли ни пикнуть, ни пошевельнуться. Их так же, как обоих помощников капитана, одного за другим бросили в трюм, но на н о с у И к и р у а н у было приказано дважды в день приносить им воду и еду. Теперь черный лебедь был целиком в наших руках. р а з ы г р а й с я на океане шторм, не знаю, что мы стали бы делать, но... Корабль весело бежал по волнам все дальше и дальше на юг, и хотя ветер был достаточно крепок, он не вызывал у меня беспокойства. Вечером третьего дня я застал капитана на мостике, он пристально вглядывался в даль. Смотрите, Жерар, смотрите, воскликнул он и указал в п е р ё д поверх палки, которая торчала на носу судна. Над темно-синим морем голубело небо, а вдали на самом горизонте виднелось какое-то туманное облако. ч с четкими очертаниями. Что это? спросил я. Земля. Какая? Я напряженно ждал ответа, уже заранее з н а я что он скажет. Это остров Святой Елены.